Глава тринадцатая. Какая? Оживилась Емелина. Я пустилась в объяснение. Алевтина Валерьевна прям-таки умоляла меня исполнить роль пальмы, потому что никто из жителей Вилкина не захотел изображать дерево. В поселке вообще не очень-то обрадовались, узнав про конкурс. Похоже, всем, кроме немногочисленной инициативной группы, было наплевать на него. Пальму до меня изображала Лена Богатикова, горничная Морозова которая несколько дней назад умерла. Татьяна Фёдорова рассказала мне, что режиссёр Богдан и вся компания очень расстроились. Без дерева счастья» теряется весь смысл спектакля. Поставить муляж невозможно, дерево должно шевелить ветвями, ходить, бегать, прыгать. То есть оно молчит, но весьма активно физически. И тут внезапно появилась я. «Почему скончалась Богатикова?» — повысила голос Емелина. «Правильный вопрос», — одобрила я. «Найди информацию о ней». «Уже в базе», — перебила меня Рая. «Спасибо великому интернету. На его пространстве плавает много дерьма, но есть и места, где можно набрать чистой воды». Елена Кондратьевна Богатикова, уроженка деревни Зыкино, присоединённой к Москве, теперь на её месте спальный район, окончила среднюю школу, мать — пенсионерка по инвалидности, отец сидел за убийство соседа, на зоне и умер, когда дочери 10 лет исполнилось. А, «Секундочку, а что у нас тряслось мамой? Почему она здоровье потеряла?» «Ага, вот. Богатикова Ольга Федоровна, член мошеннической группы, вымогавшей деньги у водителей. Она кидалась по дороге машины, имитировала наезд на себя. Шофер выскакивал из автомобиля, бросался к жертве, и тут появлялись два лба, якобы муж и брат несчастный, которые предлагали решить проблему за деньги. Мошенники действовали умно». Подстерегали одиноких мужчин на выходе из клубов и ресторанов тех, кто был не совсем пьян, но пропустил пару ремашек. Стоит ли удивляться, что автовладельцы выкладывали требуемые суммы? А потом Ольге не повезло, она неудачно бросилась на капот машины, ее на самом деле задело передними колесами. В результате перелом позвоночника. Богатикова очутилась в инвалидном кресле. Кроме того, происшествие видела свидетельница, уборщица ресторана. Она сообщила полиции, что пострадавшая нарочно выбежала на проезжую часть. Правда, вылезла наружу. Учитывая тяжелое состояние здоровья и то, что Ольга чистосердечно призналась, сотрудничала со следствием, ей дали условный срок. Остальных посадили. Примерно через год после суда мать и дочь продали свое жилье, купили домик в местечке под названием «Новая Табаско» и переехали туда. Телефон издал тихое попискивание «Кто-то прислал мне смску. «Спустя два года после переезда Елена умерла», — договорила Рая. «А еще раньше». «Сделай-ка мне чаю, погорячее и покрепче», — раздался вдалеке голос Дегтярева, обращавшегося к секретарше. «И позови Барашкова». «Ой, полковник вернулся», — шепнула Емелина. «Все». Я снова услышала характерный звук, посмотрела на экран и улыбнулась. Александр Михайлович наконец-то обзавелся смайликами, и сообразил, как их отправлять. Дисплей мигнул, пришло еще одно сообщение. Мне стало совсем смешно. Дегтярев получил новую игрушку, и сейчас, как ребенок, радуется. Сначала он сбросил мне изображение сердца, потом букет цветов и торт. Правда, кондитерские шедевры со свечами более уместен как поздравление на день рождения. Но не станем придираться к человеку, который час назад требовал у продавщицы в салоне сотовой связи Сникерсы для своего телефона. А сейчас он прислал мне картинку в виде мупса. А у меня такого нет. Надо будет посмотреть, что Дегтяреву закачали в трубку. Я завела машину и выехала на проспект. Знаю, где находится новая Табаско. Нужно поговорить с матерью Елены. Согласитесь, очень странно, что молодая девушка умерла от инфаркта. А если учесть, что она служила в доме человека, который одну за другой похоронил нескольких жен, то это не просто странно, а очень и очень подозрительно. Телефон пискнул. Дегтярев вновь осчастливил меня сообщением, но на сей раз оно содержало еще и текст. «Спсив за помощь». За последним словом стояло изображение коричневой кучки с карикатурно вытаращенными глазами. Интересно, полковник знает, что послал мне какашку? Сомневаюсь, что Александр Михайлович решил выразить многолетней подруге презрение. Скорее всего, он подумал, что глазастый комок — это что? Я поломала голову над последним вопросом, выкатила на МКАД, увидела, что кольцевая трасса совершенно свободна, нажала на газ и сразу забыла про Дегтярева. Промчавшись мимо посёлка Вилкино, я вскоре увидела небольшой щит с надписью «Государство Новая Табаско. Обратитесь за получением визы». Чуть поодаль стояла симпатичная, совершенно сказочная избушка, на которой висела вывеска «Пограничный контроль. Работаем круглосуточно». Внутри домика за письменным столом сидел мужчина лет сорока в оранжевой гимнастёрке с вышитым львом на кармане. Услышав шаги, он оторвался от компьютера и сурово спросил. «Желаете проехать на суверенную территорию Новой Табаско?» Я вступила в игру. «Хочется посетить вашу страну». «Цель приезда». Рассказывать о желании побеседовать с Ольгой Богатиковой мне показалось неразумным. «Читала в журнале об этом государстве. Мне стало интересно». «Ознакомительный визит», — кивнул мужчина. «Ваши документы!» «У меня только права», — расстроилась я. «Прекрасно, они подойдут», — сказал таможенник. Забегал пальцами по клавиатуре и спросил. «Проживаете постоянно в Ложкине?» «Да», — усмехнулась я, подумав. «Похоже, в опереточном государстве всерьез проверяют гостей. У пограничника в ноутбуке база вроде той, которой пользуются полицейские». Пограничник крякнул, вынул из стола прямоугольный бэджик и лист картона с надписью «Въезд». Пожалуйста, прикрепите разрешение на посещение к одежде, а пропуск установите на ветровом стекле автомобиля. Прослушайте небольшую лекцию для впервые посещающих наше государство. Новая Табаско является безалкогольной и безникотиновой зоной. Распитие спиртных напитков и их продажи в местных магазинах запрещены. Но мы не против ввоза алкоголя из-за границы, если вы будете употреблять его в номере гостиницы или у друзей дома. Если почувствуете опьянение, вам лучше не выходить на улицу, так как вы будете задержаны. Аналогично обстоит дело с курением. Дымить можно исключительно в своем доме, в остальных местах запрещается. Мы не приветствуем одежду откровенно сексуального характера. Будете разгуливать по табаско в мини-шортах и обтягивающей майки на голое тело, вам не сделают замечания. Но когда в следующий раз пожелаете посетить государство, возникнут проблемы с визой. «Если гости за какое-нибудь правонарушение арестует местный патруль, то он навсегда лишается права въезда на территорию Табаско». «Здесь есть полиция?» – с запозданием удивилась я. «Конечно», – спокойно подтвердил пограничник. «И армия тоже. Она состоит из резервистов. Новая Табаско ни с кем воевать не собирается, но если на нас нападут, мы сможем дать отпор. Церковь отлучена от государства. Храмов, молельных домов, синагог и мечетей в стране нет» нам все равно какое вероисповедание у гражданина главное чтобы он был достойным членом общества и вел нормальный образ жизни да чуть не забыл нецензурная брань наказуема, он табаска является монархией, вся власть принадлежит егоров и Пескунову. мы не агрессивные и всегда рады людям которые приезжают с добрыми намерениями разрешите подарить вам бесплатную брошюру рассказывающую об истории страны добро пожаловать пограничник нажал на красную кнопку в стене С улицы послышался скрип. Я вышла из домика, увидела поднятый шлагбаум, села в малолитражку и услышала: "Хорошего вам дня". Пограничник высунулся в окно и, улыбаясь во весь рот, помахал мне рукой.